Глава пятая. Сделка с демоном. Они спускались по крутой винтовой лестнице, и Лориан быстро скрылась из вида со своей лампадкой, создав видимость уединения. Алузар, точно задумавшись о чем то ласково поглаживал большим пальцем тыльную сторону руки Ти. Было щекотно. «Что ты делаешь?» Ти даже остановилась. Алузар рассеянно посмотрел на нее. «О чем? ты?» «Я об этом!» Тиана, повысив голос, подняла вверх сцепленные руки. Дракон тут же шикнул на нее, призывая говорить тише. Типа низила голос: Я тебя не понимаю. То тебе не нужна жалость королевы, то ты бросаешься меня защищать, как верный пес. От вампирши и даже от этого вот литуна». Крикуна: Неважно, ты меня ту манишь, что отталкиваешь. Объясни. Она проговорила гневным шепотом в темноте, как два уголька блеснули ее глаза. «Мне сложно». Мужчина опустил ресницы, продолжая ласкать ее руку. «А ты постарайся». Он посмотрел на нее. Они стояли очень близко, поэтому, несмотря на темноту, он мог видеть ее глаза. Судьбе было угодно связать наши жизни, поэтому... «Я не верю в судьбу», — дракон терпеливо продолжал. «Поэтому теперь я всегда буду рядом с тобой, как верный пес, при любом исходе. А если я этого не захочу?» Ти упрямо наклонила голову. Все равно буду рядом, но ты об этом не узнаешь». Тиана фыркнула и порывисто дернулась идти дальше, отчего они оба неловко скользнули по ступеньке. «Осторожно!» Лузар сильнее сжал её руку. «Не забывай, я стал хуже видеть в темноте. Зато я вижу прекрасно». Они продолжили спуск. «У меня же теперь душа драконьей королевы. Я теперь дракон?» «Душа меняет тело в соответствии со своей сутью». Мужчина пожал в темноте плечами. Ти снова фыркнула. «Откуда она вообще у меня взялась?» «С рождения, я полагаю, иначе не бывает. Но почему до того, как я попала в замок, я об этом даже не догадывалась, полагая себя просто человеком?» «Я не знаю, что тебе ответить». Голос дракона был грустным. У Тианы было еще много вопросов, но лестница закончилась, выведя их на нижний ярус подвала. Левая стена коридора представляла собой нагромождение земли и каменных плит. Видимо, часть подземелья обвалилась, оставив лишь узкий проход. Лориан внимательно изучала каменную осыпь, подсвечивая ее лампадкой. «Что ты делаешь?» — Ти удивилась. «Потеряла кое-что». Эльфийка не отрывалась от своего занятия. «Идите вперед, я вас догоню». Еще одна отчаянная собралась в одиночку гулять по подвалу. Алузар замер над эльфийкой. Мы тебя подождем. Тиана тем временем развернула карту. Отметки первого, Теру и Антраса неторопливо двигались по замковому парку в сторону кладбища. Почему вы идете так медленно? Ти мысленно потянулась к младшему дракону. Что-нибудь случилось? Нет, но первый осторожничает. Перемещаемся, словно в зоне боевых действий. Тяне показалось, что она видит улыбающееся лицо молодого дракона и непроизвольно улыбнулась в ответ. Мы встретили Крикуна. Все хорошо», — мысли образ принес тревогу. Да, он был один, и его величество очень быстро его располовинил. «Это он может». Потоки принесли далекую усмешку Антраса. «Держи меня по направлению». Образ дракона развеялся воображение, видимо, он переключился на что-то другое отыскала отметку от сперила. Он был на прежнем месте. «Нам теперь недалеко». Она подняла глаза от карты, а Лузар буравил ее взглядом. «Может, хватит уже меня к нему ревновать?» сержена поджало губы. «Ты многого не знаешь». Дракон проговорил нарочито ровным тоном и отвернулся. «Я знаю, что королеву убил его отец, но это не повод перекладывать вину на сына». Алузар стремительно развернулся к ней. Казалось, миг, и воздух вокруг него вспыхнет от накала эмоций. Но он сжал зубы и взял себя в руки. «Ты многого не знаешь». Дракон повторил с той же интонацией. «Так расскажи». «Давайте вы потом побеседуете. Куда дальше?» Эльфийка выглядела недовольной и растерянной. «Мы уже почти пришли. Нужная дверь за углом». Ти вздохнула. «Тайны, загадки. Куда деваться?» Дверь, за которой находился этот сперел, была заперта снаружи. На ней висел внушительных размеров замок, покрытый еще свежей кровью. «Выходит, кто то все всё-таки его запер». Лория осторожно подошла к двери и прислушалась. «Ничего не слышу». «Отойди». Лузар подвинул эльфийку в сторону и одним взмахом меча снес душку замка. «Держитесь позади меня». «Опять первый? Даже сейчас?» Тиана перехватила посох двумя руками. «Я тебе уже ответил на это. Всегда». Дракон решительно распахнул дверь и скользнул внутрь. За ним точно тень просочилась сельфийская принцесса, за ней осторожно ступая прокралась сти. В помещении было достаточно светло. Оно озарялось мертвенно зеленым светом, источник которого находился в самом центре замысловатого рисунка, линии которого тоже слабо светились зеленым. Свет испускал небольшой тонкий кристалл, воткнутый в кучу тряпья. Куча едва заметно вздымалась и опадала. «Не пересекайте начертаний», — дракон предупредил спутниц, обходя источник свечения по широкой дуге. «Это что, и есть демон?» Ти еще раз сверилась с картой, и ошибки быть не могло. Отметка от сперила находилась в этой комнате. «Я видел у тебя метательные ножи. Дракон обратился к те, и девушка, на миг испугавшись, что потеряла их, принялась шарить по поясу. Ножи, к счастью, оказались на месте. Она передала их Алузару, и тот, примерившись к балансу одного из них, кинул его плашмя так, чтобы клинок широкой своей стороной затер светящиеся линии возле вздымающейся кучи. Как только металл ножа пересек черту колдовского рисунка, раздался оглушительный хлопок. Рисунок вспыхнул, выбросив в воздух струи зеленого пламени а груда тряпья издала протяжный жалобный вой. Через миг все потухло, и в коморке сгустился мрак, и послышался хриплый каркающий смех. «Я не ждал гостей, тем более так и много». После этих слов кристалл вновь налился нездоровым гнойным светом и стало возможно разглядеть то, во что он был воткнут. На полу действительно распластался демон, и из его груди торчал энергетический кристалл первого, Демон выглядел еще хуже, чем в прошлый раз. Его некогда лоснящийся черный покров висел рваными сухими клочьями, отчего создавалось впечатление, что демон лежит в куче рваного тряпья. Смотрелось омерзительно. Стать он, судя по всему, не мог, лишь его непропорционально длинные конечности судорожно подрагивали. Алузар, наставив на демона остриё трофейного меча, медленно двигался вокруг него. Что ты там вынюхиваешь? Демон попытался проследить взглядом за драконом, но кристалл явно ограничивал его подвижность. Король без короны, предавший собственный народ. Дракон без магии. Все равно ведь ничего не учуешь. Демон захихикал, и резкое движение вызвало очередной приступ боли, отчего гнус заскулил, раскинув стороны конечности. Не в твоем положении оскорблять меня. Алузар приблизился к лежавшему и наставил кончик меча на его горло. «Ну, давай, избавь меня от страданий, благородный король. Добить поверженного беспомощного врага — это ли не проявление благородства?» Демон снова захихикал, но его тело вновь свело судорога, и он замолк. Меч в руке Алузара дрогнул, но дракон не убрал оружие. «Кто это с тобой сделал, демон?» Лориан с опаской приблизилась, рассматривая воткнутый в грудь нежити кристалл. Ясное дело, тот, у кого был кристалл. Тиана решила продемонстрировать свою догадливость. Но дракон и эльфийка, не сговариваясь, бросили на нее такие взгляды, что девушка тут же умолкла, пожалев о сказанном. «Верно», — демон сипел на последнем издыхании. «Она кровососка». «Риса сделала это?» Но как? Эльфийка была искренне удивлена. Она всего лишь маг-недоучка, вампир к тому же. Она меня перехитрила. Дцперил захныкал. Перехитрила тебя? Алузар иронично выгнул бровь. Недооценили мы девочку. Ничего себе девочка, под два метра ростом. Тяна с досадой пристукнула кончиком посоха по полу. Что здесь произошло? Отвечай, и я действительно избавлю тебя от страданий. Лузар ткнул кончиком меча демона в горло, и вместе соприкосновения зачарованного металла с поганой кожей появился дымок и запахло паленой роговиной. Убери, убери! Демон взвыл, пытаясь отстраниться от меча Лузара, и дракон поспешно отвел руку в сторону. Повторяю вопрос. Бывший король драконов, угрожающий навис над демоном, приблизив колдовской меч к самым его глазам. Я не буду тебе отвечать, проклятый король, своими руками убивший. Лузар коротко рубанул клинком, собираясь отсечь демону голову, но Тиана, стоявшая чуть сзади, лишь на миг раньше почувствовала намерение короля и стремительно выбросила вперед посох. Толкнув им Лузара под руку. Нет. Меч изменил траекторию и плашмя прижёг демону нижнюю часть щеки и подбородок. «А-а-а-а!» а Цперил взвыл, выгнувшись. Казалось, он вот-вот выдернет из земли, державший его кристалл. Алузар развернулся в сторону Тиана с мечом, зажатым в руке. Глаза его метали молнии. Лориан на всякий случай отступила к двери. «Ты!» Даже не имея контроля над потоком, дракон был опасен. И очень импульсивен. Тиана повернула посох горизонтально и протянула его вперед, демонстрируя дракону. «Извини, не убивай его». Пожалела Гнуса. «Можно я поговорю с ним?» По спине Тианы бежали холодные струйки страха, но она приблизилась к Лузару, вплотную ткнув посохом в землю между ними. Он буравил ее взглядом несколько мгновений, затем опустил ресницы. «Поговорим». Но больше никогда так не поступай со мной. Ти кивнула и сделала шаг к демону. «Давай начнем сначала. Ты поможешь нам, мы поможем тебе». Демон осклабился. Через его и без того уродливое лицо тянулся свежий шрам от ожога мечом Алузара. «Ты предлагаешь сделку, красавица?» «Вроде того. Ты нам расскажешь, что здесь произошло, а мы тебе поможем». «Какие-то неопределённые условия». Демон засмеялся, но смех сразу перешел в хриплый кашель. А Лузар, не выдержав, снова взмахнул клинком. «Говори, гнус!» Тиана мягко отстранила руку дракона. «Тебе ли сейчас торговаться, Цперил?» «Тоже верно!» Демон помолчал немного, затем все таки заговорил. «Риса меня перехитрила!» И библиотекаря она тоже перехитрила. У него есть занятная машина, которая позволяет ему управлять потоками. При этих словах Ти и Алузар переглянулись. Он что-то наколдовал с помощью этой машины и поменял настройки кристалла. Теперь он может транслировать жизненную силу по течению потоков, то бишь на расстоянии. «Что же получается?» Лориан снова приблизилась и рассматривала лежащего демона со смесью жалости и отвращения. «Риса использует тебя в качестве живой батарейки?» Это чужое слово явно нравилось ей все больше. «Да», — демон простонал и захныкал. «Тогда становится понятна причина произошедших с ней перемен» а Лузар задумчиво чертил кончиком меча в пыли у своих ног поток демона порченный он искажает все к чему прикасается если убрать кристалл ты будешь жить тиана посмотрела на демона затем перевела взгляд на дракона казалось он задумался о чем-то я не знаю возможно с трудом прохрипел демон Но поток силы от меня к ней прервется. Если тебя убить, то поток иссякнет в любом случае. Алузар прекратил рисовать и поднял глаза на нежить. Мы же договорились. Тспирил засучил ногами, пытаясь отползти от Алузара, но колдовской кристалл крепко держал его на одном месте. Мы договорились, что поможем тебе. Король драконов взял меч на изготовку. «Я помогу. Избавлю тебя от страданий, а нас — от проблем». «Но так нельзя!» — Тиана повисла на руке Алузара. «Мы же решили по-честному». «По-честному? С ним?» Мужчина наклонился к Ти, чуть опустив занесенный клинок. От близости его глаз, его губ, от его запаха у Тиана участился пульс, а вдоль позвоночника снова закололи возбужденные иголочки. Она прикрыла глаза, стараясь хоть немного скрыть свое волнение. «Поверь, душа моя, эта тварь вонзит тебе нож в спину, несмотря на любые договоренности, если только ему это будет выгодно». «Вынуждена согласиться с его величеством», — Лориан подала голос. «Всем нам будет спокойнее, если демона не станет». Сперил заскулил, забормотал, и Алузар поспешно оттащил Тиану в сторону двери. Выйдите отсюда, я все сделаю сам. Тиана вцепилась в его руку и никак не желала разжимать пальцев. Так ли уж не был прав демон, награждая лузара позорными эпитетами, и лже Октара, предупреждавшей ее о жестокости короля дракона. Лориан, забери ее. Эльфийка с неожиданной для ее тонкой фигуры силой отцепила Тиану от дракона и потащила в коридор. Тени сопротивлялась. Когда дверь за ее спиной закрылась, она тяжело облокотилась о стену. Лориан, убедившись, что Ти не собирается ломиться обратно, отошла в сторону и вновь принялась обшаривать завал. На сей раз Тяне не было интересно, что она там ищет. Ей было гадко и горько. А Лузар смог запросто переступить через данное слово. Пусть даже данное отвратительной опасной твари. Так чем же он тогда отличается от этой самой твари? Да ничем. Кроме того, что был еще опаснее. Хотя с браслетами на руках не так уж он страшен. Но ведь Ти сама пообещала ему их снять. А она, в отличие от дракона, свое слово держит. К тому же... К тому же противиться в истинной пары становилось все сложнее. Он сказал, что всё добровольно. Как бы не так. Ее влекло к опасному дракону со страшной силой. Она каждый раз замирала, глядя на него. От страха, от желания, от всего вместе. Она все еще пыталась сопротивляться, убеждая себя, что ей такое счастье вовсе не нужно. Не нужна ни душа драконии королевы, ни драконий король. Но, закрывая глаза, она видела перед собой его лицо. Чувствовала его запах, даже когда его не было рядом. И здравый смысл шаг за шагом отступал. «Это твоя судьба, Танечка». «Что, не веришь в судьбу? Это и не обязательно. Ты хотела сказки? Хотела истинной любви? Ты ее получила. Твои сны стали реальностью. Радуйся». Алузар приблизился к распятому на полу демону и ткнул мечом в грудь. Сперел продолжал хныкать. Дракон медлил. Демон, безошибочно уловив его настроение, перестал ныть и заговорил быстрым шепотом: Ваше Величество, я прошу, пощадите мою жалкую жизнь. Я прошу прощения за свои дерзкие слова. Я, я не в себе, вы же видите, что проклятая вампирша сделала со мной. Я могу быть вам полезен. Я знаю кое-что такое, что вам будет очень интересно узнать». «Говори, нежить, если твои слова и вправду окажутся так ценны, как ты обещаешь, я, возможно, отпущу тебя». «А вы меня не обманете?» Сперил проскулил, но Алузар сильнее нажал на клинок, и демон осекся. «Я знаю, где выход из системы замковых миров», — демон мерзенько захихикал. «Библиотекарь оставил лазейку для себя и своего спутника». «Он пришел сюда не один?» Дракон нахмурил красивые брови. «Кто его сообщник пришел «Пришёл-то он один, а вот уйти собирается вдвоём». Цперил обнажил кривые зубы в подобии ухмылки. «Где этот выход? Говори». Алузар, видя, что демон колеблется, еще сильнее нажал на меч, прорезав кожу. Потекла кровь. «Не так важно, где он. Важно то, как через него пройти». Дракон недоуменно склонил голову набок. «Покинуть замок смогут лишь двое. Остальные обречены остаться в системе миров навсегда. Ты врешь, Из соседнего мира есть выход». «Был, вы хотите сказать. Думаю, человечек его уже вычислил и закрыл». Алузар сжал губы, но промолчал. Демон продолжал, булькой и захлёбываясь собственной слюной. «Уйти из замка смогут лишь двое, имеющие два ключа». «Что за ключи?» Цперил ухмыльнулся так гаденько, как только мог. «Ключи — обручальные кольца королевской четы драконов». «Что?» Алузар от неожиданности убрал меч в сторону. «Ты снова врешь. Остреё вновь уткнулось в лохмотье нежити, но на сей раз демон не скулил и не дергался. «Выйти отсюда смогут лишь двое, имеющие на пальцах королевские обручальные кольца». Спирел с любопытством наблюдал за реакцией дракона, потому как в этот момент на его лице можно было прочесть все эмоции, что он испытывал. Замок могут покинуть двое. Вместе с королем в этом мире находилась его истинная пара и его приемный сын. Кому-то придется остаться невозможный выбор, и вдобавок он лишён магии, сможет ли он защитить их обоих? И кольца, как гнусно! Свое кольцо он выбросил у чертога пустоты после того, как погибла королева, поскольку более не считал себя вправе носить его. Подхваченный магическими течениями потоков, артефакт затерялся в бесконечности миров, и найти потом его следствовало огромного труда. Этот след и привёл Алузара в безымянный замок. Второе кольцо, ее кольцо. Он сохранил из тех самых пор, носил на цепочке, не снимая. И вот недавно он передал это кольцо на хранение антрасу. В том, что ученик был не самым надежным хранителем ценных вещей, бывший король уже убедился дважды. Он сжал зубы. «Хорошо, допустим, ты говоришь правду. Тогда я хочу заключить с тобой сделку». Я весь внимание, Ваше Величество. Ты поможешь мне снять вот это?» Дракон поднял перед собой руки, демонстрируя ненавистные браслеты. «И поможешь найти второе кольцо». «А взамен...» Демон снова ослабился. «А взамен я сохраню твою никчемную жизнь». «Это неравноценная сделка. Вы просите о двух вещах, а взамен предлагаете лишь одно». Сперил снова закашлялся. «Не в твоем положении торговаться гнус алузар не удержавшись скривился и сплюнул в сторону демон был ему отвратителен и все же я бы поторговался алузар коротко замахнулся и цперил сжался ожидая удара но дракон снова медлил кто еще знает о кольцах ноздря лузара раздувались он с трудом сдерживал желание снести с плечи омерзительную голову демона «Ваш архивариус, само собой. Ириса». Дракон судорожно повел плечами. Ситуация была патовая. «Ну что ж, давай поторгуемся, нежить». Алузар убрал клинок в ножны. Первый шел впереди, то и дело замирая и сканируя темный парк. За ним в двух шагах тихо следовало Терру в образе небольшой легконогой лани. Замыкал шествие антрас, которого подобные предосторожности воина уже немного раздражали. Он чувствовал поток, чувствовал, что вокруг все спокойно, но объяснить это первому не представлялось возможным. От Тианы снова прилетел мыслеобраз. Вампирша удалялась в сторону, двигаясь к краю старого кладбища. «Нам сюда!» Младший дракон негромко окликнул спутников и остановился. Первый осторожно развернулся в его сторону. Мы движемся хаотически и все еще не обнаружили рису. Мне кажется, ты путаешь меня, дракон. Зачем ты отвлекаешь мое внимание? Что вы задумали? Антрас возмущенно нахмурился. Ничего мы не задумали. Что я виноват, что она мечется по кладбищу точно раненый зверь. Тиана четко ведет меня по ее следу. Ей нельзя доверять, как и любому из вас. Тыру приняла вид девушки. Тиана спасла мою жизнь. Первый был непреклонен. И мы благодарны ей за это. Но сейчас она водит нас кругами, хотя вполне возможно, что она тут ни при чем, и кругами нас водит вот он. Воин оставил на Антраса железный палец. «Какой мне в том смысл?» Антрас развел руками. «В одном Риса точно была права. Драконам нельзя доверять. У вас всегда во всем свой интерес». Первый замер над молодым драконом, словно исполинская металлическая гора. «Откуда столько недоверия?» — Антрос нахмурил лоб. «В моем мире тоже есть драконы. Глаза первого мерцали в темноте. И у меня есть негативный опыт общения с ними. Но в твоем мире не может быть драконов. Мы предпочитаем магические миры, а не технологические. В моем мире есть технологические драконы» и поверь мне даже тебе лучше с ними не встречаться дракон недоуменно дернул плечами но мы не они все драконы одинаковые первый повернулся и собрался было продолжить движение в новом направлении когда от тианы пришел еще один мыслеобраз антрас нехотя проговорил они нашли демона и Ты сжала кулачки устремив на дракона вопросительный взгляд и отобрали у него кристалл, он у Алузара. «Тогда мы возвращаемся». Первый решительно направился в сторону замка. «Но как же вампирша?» Антрас не двигался с места. «Мне не нужна вампирша, мне нужен кристалл. Где они?» Поднимаются из подвала. Дракону сложно было почуять настроение первого, сложно было понять его намерение. Бронированный воин имел настолько слабые вибрации потока, что прочитать их было практически невозможно. «Хорошо, мы пойдем навстречу. Я продолжу поиски». Антрас упрямо наклонил голову. Первый остановился на миг, обернувшись в сторону дракона. «Это может быть небезопасно. Побеспокойся о себе, железный воин». Дракон уже шел в противоположную сторону. Не мгновение более рыцарь не промедлил, и в компании анимага продолжил обратный путь к замку. Когда первые тыру скрылись, в сумерках парка антрас свернул в сторону тропы, ведущей к пещере Крикунов. Риса теперь действительно не представляла особого интереса, а вот найти потерянное кольцо Алузара было необходимо. Хорошо, что учитель не стал проверять, что именно подсунул ему антрас в полотненном мешочке. И к тому моменту, когда подлог откроется, Настоящее кольцо должно быть найдено.